Глава 27. Битва в коридоре. Добравшись до своих комнат, мы за запертыми дверями осмотрели содержимое тюка и шпалеры и были поражены великолепием сокровищ, оказавшихся в нашем распоряжении. «Но они еще не на борту, чайки!» — напомнил Джо, и мы, с сожалением вздохнули, понимая справедливость его слов. Нокс стал настражен над добычей, и мы все легли в постель и попытались уснуть, но с моей стороны эти попытки были не слишком успешными. Я постоянно с дрожжей просыпался, видя то горящие глаза гигантской обезьяны, глядящие на меня из темноты, то огромное серое тело, летящее на меня в воздухе. К тому же болела щека от глубокого пореза. Так я тревожно спал до рассвета, и, проснувшись, увидел, что Арчи и Джо уже встали, А Бриония на спиртовой печи варит кофе. Прежде всего нужно было позаботиться о драгоценностях, и мы это сделали, вырвав страницы из книг принца Кая. Большую груду этих книг нам принесли по приказу Евнуха. Вместо страниц мы положили драгоценные камни. Потом набили два ящика и заколотили их. Чтобы продолжить обман, заполнили все пустые ящики шкафа украшениями, которые заполнили бы два ящика. Пока все шло хорошо, и мы едва закончили завтрак и поздравляли себя с успешным продвижением, как наш Евнух Тун вбежал и рассказал, что солдатам губернатора приказано пройти в наше убежище и схватить нас. «Немедленно пошлите за Войто», — приказал я. Евнух колебался. «Невозможно», — сказал он, опустив глаза. «Почему?» — нетерпеливо спросил Арчи. Вайто сегодня ни с кем не может встречаться ответил Тун. «Великий Цезарь! Он опять пьян?» Воскликнул я, со страхом подумав, что это несчастье может означать для нас. Тун был верен своему начальнику и не говорил правду, но догадаться было нетрудно. Я подумал, что наши неприятности последних дней из-за женщин могли вызвать у Вайто новый запой. Потеря защиты главного евнуха для нас — очень серьезный удар. Очевидно, Майло, услышав эту новость, решил напасть, на что в другое время он не решился бы. «Может, забаррикадировать дверь?» — предложил я. «У меня есть план получше», — ответил Джо, всегда думающий и изобретательный. «Давайте ждать снаружи и стрелять во всех, кто выйдет из-за поворота с гобеленом дракона. Есть две причины для принятия этого плана. Первое. Мы сможем использовать тайную панель» если захотим спуститься по подземному туннелю к склепам. Вторая — мы сможем отступить в наши комнаты, как в последнее убежище, и запереть дверь. И в этом случае мы будем как крысы в ловушке», — добавил Арчи. Я видел, что предложение Джо разумно, и сразу направил двоих наших чернокожих с револьверами сторожить коридор. «Не бойтесь стрелять», — сказал я. «Наша жизнь против их жизни. И если они поймут, что мы настроены серьезно, могут оставить нас в покое». Нукс и Бри одобрительно улыбнулись и заняли позиции в коридоре, а мы принялись обсуждать положение. Вскоре мы услышали выстрелы и гневные крики и выбежали в коридор вовремя, чтобы видеть, как солдаты губернатора выходят из-за поворота, а наши чернокожие хладнокровно и эффективно стреляют. Встретив сопротивление... Передние солдаты хотели повернуть назад, но задние, не видевшие, что происходит, толкали их вперед, и толпа солдат в алой и лазурной форме была такой тесной, что Бри и Нукс не могли промахнуться. Но была другая опасность. Они намного превышают по численности, поэтому мы присоединились к схватке и направили целый шквал пуль в противника. Павшие загромоздили проход, и, наконец, их крики услышали те, что сзади и вся толпа пырнула назад и исчезла. Мы еще несколько минут слышали их громкие голоса, и по этим звукам мы знали, что они уходят в нижние коридоры дворца. Вскоре из-за поворота показалась голова, в которой мы узнали Туна. Евнух знаками попросил нас не стрелять, потом подбежал к нам и спросил, могут ли солдаты унести своих погибших и раненых. Мы сразу дали разрешение и стояли на карауле, пока павших уносили. Очень скоро тун снова пришел и сказал, что нападения не будет, пока солдаты не найдут губернатора и получат от него новый приказ. Пока майло нигде не могут найти. Мы оставили Бри в коридоре и вернулись в свои комнаты, чтобы обсудить наше трудное положение. Мы считали, что сразу за главной дверью, ведущей в наши комнаты, коридор кончается. Здесь все было увешано гобеленами, и мы решили, что это тупик. Но Бри, дежуривший в коридоре, Удивился, заметив, что гобелены шевельнулись. Потом они разошлись, появилась красивая девушка и приложила палец к губам. Наш человек понял этот жест и молча проводил девушку в нашу приемную комнату. Мы удивленно вскочили, когда перед нами появилась норчай, прижав руки к груди и в комичном поклоне качая головой. Но я видел, что глаза ее покраснели от слез, поэтому взял ее за руку и мягко сказал Что случилось, маленькая подружка? Кто посмел тебя обидеть? Нет, нет, нет!» Торопливо ответила она. «Войто только велел мне не выходить из дворца. Я плачу не из-за себя, а из-за моих бедных подруг». И она горько заплакала. Мы трое неуверенно переглянулись. При этом зрелище женского горя мы чувствовали себя неуверенно и не знали, как утешить Норчай. Чтобы скрыть замешательство, Арчи грубовато спросил. Что с ними сделал старая глава смерти? «Кто? Кто это?» Схлипнула Норчай. «Конечно, губернатор, Майло!» «Он... он забрал у них все украшения и шелка и одел бедных Котуа и Майму в грубую черную ткань и... и... и...» Со свежими слезами. «Он сказал, что завтра отрежет им языки за то, что они говорили с чужеземными дьяволами». Девушка в своем горе не очень хорошо говорила по-английски, но мы поняли. «Старый негодяй!» — воскликнул потрясенный Арчи. «Мы не должны это позволить, ребята!» — решительно сказал Джо. «Кажется, мы не в такой форме, чтобы вмешиваться», — сожалением сожалением, сказал я. «Мы обязаны вмешаться», — объявил Арчи. «Раз своей поспешностью навлекли на девушек неприятности, то должны их выручить». «Но мы сами в трудном положении», — напомнил я. «Это безразлично», — сказал Джо. «Мы мужчины, а не девушки, беспомощные в этой языческой стране. Поэтому должны найти Майло и остановить его мелкую игру, пока не поздно. Если мы не сможем забрать сокровище и спасти девушек, к черту сокровище!» Норчай благодарно взглянула на него. Арчи сильно хлопнул его по плечу. «Где губернатор?» — спросил я у девушки. «Не знаю, но кот Котуа прибежала ко мне с моиму. Сейчас они обе в моем гореме. «Ну, это лучше, чем встретиться с губернатором», — сказал я. «Не отпускай их домой, норчай». «Я не смогу помочь. Евнухи заберут их», — сказала она. «Что ж, тогда остается только одно», — серьезно сказал я. «Они должны прийти сюда». «О!» — воскликнула девушка. «Если они это сделают, Майло отрубит им головы. Он не сможет это сделать», — сказал Арчи. «А если сможет, то должен будет отрубить головы и нам. Приведи своих подруг сюда, Нурчай». Она колебалась в замешательстве, глядя на нас. «Не бойся, подружка», — мягко сказал я. «Иди и приведи к нам Котуа и Майму. Только так мы можем их спасти». Она кивнула, улыбнулась сквозь слезы и ушла. Мы ждали час, два часа, потом начали опасаться, что Майло каким-то способом помешал ей вернуться. Но нет, она наконец появилась, ведя за руки девочку-жену губернатора и его дочь. Она объяснила, что ей очень трудно было уговорить подруг принять нашу защиту. Для них губернатор Кван Кайнон — могущественный человек, и они боялись бросить ему вызов, принимая защиту трех молодых людей — иностранцев к тому же самих борющихся за жизнь. Поистине, посмотрев с их точки зрения, я удивился, что Норчай удалось их уговорить. Но они здесь, перед нами. И Котуа просто сказала. «Женщина без языка не может жить счастливо, поэтому мы не боимся потерять жизнь. Мы пришли к вам и доверились вам, потому что Норчай сказала, что Вайто ваш слуга, а Вайто почти так же могущественен, как Майло». У меня были сомнения в полезности для нас Вайто, но я их не высказывал. Как могли, мы заверили девушек, что не побеждены и намерены сражаться. Норчай сообщила нам, что новость о нашей победе над солдатами достигла гарема, и именно она побудила осужденных девушек обратиться к нам за защитой. Мы велели Нуксу отвести Котуа и Майму в самую дальнюю комнату наших апартаментов. Чернокожий должен был остаться у двери и охранять их. Норчай поблагодарила нас и ушла в свой гарем. Она сказала, что ей не грозит опасность, так как никто кроме Вайто не может ее наказать. Скоро Кутуа и Майму начнут искать, но только Норчай знает тайный проход в наш коридор. Она ушла. Мы, считая, что теперь ответственность превосходит наши возможности, стали придумывать план, как заставить Майло простить жену и дочь. Если нам не удастся это сделать, Придется брать их с собой в Шанхай, но в таком случае они будут вдвойне в опасности, к тому же мы не знаем, что делать с ними, когда они покинут Кван-Кайнон. «Это один из тех мостов, Сэм, о которых ты всегда говоришь», — сказал Арчи, когда мы довольно долго искали решение. «Не переходить, пока не подойдешь к нему». После еды, которую Тун и его помощники подавали, как всегда потянулся тревожный и одновременно скучный день. Тун сообщил нам, что командир-солдат по-прежнему не смог найти губернатора, чтобы получить приказ, а без такого приказа нападать не будет. Косвенным путем мы узнали, что Вайто все еще сидит в своей комнате, закрывшись под действием крепкого напитка, который готовит из риса. Часа в три Арчи хлопнул себя по ноге и воскликнул. «Ставлю печенье на то, что Майло сейчас в склепах крадет сокровища». «Я в этом уверен», — ответил я. «В таком случае», — предложил Джо после недолгой паузы, «давайте спустимся туда, найдем старого негодяя и разберемся с ним в гробницах его предков». «Каким образом?» — спросил я. «Давайте поделимся с ним. Там достаточно для нас всех. Кому какое дело до губернатора, покончит он с собой или нет, если мы уберемся из этой адской страны и вернемся в Шанхай с нашей частью добычи». «Отличная идея, Джо!» — воскликнул я. Нет смысла драться, если можно заключить мирный договор. Почему мы не подумали об этом раньше? На подготовку нам не потребовалось много времени. Коридор по-прежнему пуст, но нам пришлось оставить Нукс и Брионию, охранять вход в наше помещение и девушек. И вот мы втроем пробрались к гобелену с драконом, незаметно прошли в тайную панель и вскоре в третий раз шли по туннелю к чьи предков Кай. Я взял с собой знаменитый Ятаган, который мы нашли в шкафу, тот самый с семью рубинами в рукояти. У нас кончились боеприпасы, и если понадобится оружие, итаган может пригодиться.